Глава 24 Сразу как мои конечности вновь стали ногами, я ломанулся через дорогу к противоположному дому И весьма вовремя, потому что тут же по кварталу Валькирий стал работать пулемет Слепой отстреливал пытавшихся выбраться наружу, теперь уже не крылатых баб методично и спокойно Будто всю жизнь только этим и занимался Чуть попозже ему вторили одиночные выстрелы психа и безопасника. Правильно, патроны надо экономить. К тому же старик все равно делал основную работу. Его помощникам оставалось лишь поправлять широкие мазки на этой картине. Я уже приготовился сделать решительный рывок вдоль стены дома, мимо прохода к валькириям, когда стройный, как спортсменка, третикурсница план начал рушиться на глазах. В городе вообще не всегда бывает, чтобы все шло именно так, как задумывалось. Но на сегодняшнюю акцию у меня были определенные надежды. Как обычно, зря. Всему виной оказалась пыльная буря, самая натуральная. Частички невесть, откуда взявшегося песка, летели в нос, в глаза, в рот, засыпали голову и уши с одной стороны именно нынешняя ситуация оказалась самой что ни на есть лучшей для отступления с другой под прикрытием бури валькирии выберутся из квартала и ищи их потом по всем помойкам зараза чертова бумажница про сестру которая создает песок и пихает его куда только можно она ничего не говорила убил бы Хотя я ее и так... Варианты для использования собственных способностей имелись. Те же чувствительные корневища никуда не делись. Я мог сейчас врасти в асфальт, а уже после шустрым побегом обезвредить пыльную леди. Однако существовало одно и веское «но». И имя ему было «время». Вряд ли валькирии будут так добры, что подождут, пока я уничтожу одну из них. Ага, погодите. Я сейчас переоденусь и вам на рояле поиграю. Вместе с тем существовали иные варианты, которые я бы очень не хотел использовать. Но куда теперь деваться? Артефакты культа. Два из шести. Текущая заполненность живой энергией 48%. Я пролистал кучу ненужной информации, пока не добрался до самого важного. Активировать способность. «Молодец, артефакт! Задавай глупые вопросы, получай умные ответы!» Первое впечатление от выпавшей способности было смешанным, если не сказать больше. И только спустя пару секунд я понял, что с артефактом-то все нормально. Он всегда выдавал то, что нужно мне в конкретный момент. Надо лишь догадаться, как подобное использовать. Правда, тут и думать почти не надо. Сделали скидку на мое военное прошлое. Практически красными буквами на белом написали «В случае опасности нажать кнопку». Да и саму кнопку заодно обвели, потому что способность называлась «Дождь». Думаю, с подобной штукой я бы стал самым популярным шаманом в индейском племени. Однако судьба опять поиздевалась надо мной, родив в другой стране и ином времени. Придется в очередной раз смириться и покориться обстоятельствам. Мелькнувшая прямо над крышами гроза приободрила меня. «Да я бог грома! Сейчас прилетит мой молот», Ну или хотя бы здоровенная океанка. И... и ни хрена не прилетела. Ну и ладно. Буду самым сильным смертным в этой части Мидгарда. Хотя дождь пошел. Даже не так. Грянул ливень такой силы, что я сам невольно поежился. Вал взял, патроны к нему тоже, гранаты, ножи захватил... А вот зонтик в коридоре оставил, все потому, что на дорожку не посидел. Однако мои опасения были напрасны. Дождь барабанил по асфальту, походя, усмиряя пыльную бурю, вместе с тем огибая меня. Великое колдунство, не иначе. Что называется, кто дождь заказывает, тот его и танцует. Вместе с этим значительно улучшился обзор и мои опасения оправдались. Около полутора десятка валькирий уже сбились в кучу, готовые накуканить своих обидчиков, как только их увидят. Некоторые даже оружие в руках держали. А тут такой сладкий подарок на день рождения в виде меня. Как бы диатас не заработать. Благо слепой тоже ворон не считал. Как только появилась возможность рассмотреть получше разъяренных баб, готовых порвать любого мужика на британский флаг, он поступил, как каждый нормальный мужик, нанес удар первым. Дождевая вода смешивалась с кровью. Барабанищие по асфальту капли тщетно пытались заглушить крики и стоны. В воздухе пахло сгоревшим порохом и смертью а по ушам все бил звук стреляющего пулемета. Я с трудом отвернулся от валящихся прямо на дорогу Валькирий. Не потому, что мне было тяжело на это смотреть. Гибель женщин, виновных лишь в том, что их мозг промыла одна умалишенная, сейчас не вызывала во мне жалости или отвращения. Скорее детский азарт, когда заигравшемуся ребенку кричат, что он делает больно, но чада уже вошло в раж. Однако именно сейчас надо было отступать до позиции слепого, а не с видом полоумного маньяка пялиться на происходящее. Не успел я сделать несколько шагов, как в спину прилетело что-то мелкое, но вместе с тем неприятное. Покровные ткани справились без всяких оговорок, из меня даже кровь не потекла. Хотя в режиме боевой трансформации уместнее сказать сок. Однако возмутил сам факт. «Никакого уважения к агрессору». На ходу я вытащил из плеча застрявший там шип и смутился еще больше. Хотя бы потому, что только один человек в городе делал такие. И только один человек умел с помощью способности шквал обрушить множество шипов на обидчика. Даже пояснения для прапорщиков не нужно. Человека этого звали «шипастый». Я обернулся лишь на мгновение и тут же зацепился взглядом за свою точную копию. Ну, разве что чуть похудее, выше и сиськами. Весьма внушительными, даже невольно засмотрелся. И на войне есть место прекрасному. Будь мы в другой ситуации, может, я бы даже подкатил. Люблю девушек с колючим характером, но не сейчас. Как заявленный оптимист в мире реалистов, я выделил один плюс в сложившейся ситуации. К примеру, нашел одну из самых опасных валькирий — няньку, которой бумажница уделила много слов. Звали нынешнюю противницу Воровка. Наверное, прозвище дали сначала в шутку, однако оно прижилось. И все потому, что та могла копировать силу любого. В данном случае Валькирия решила остановиться на мне. Воровка решительно шагнула вперед, быстро вытягивая из руки колючую лиану. Я потянулся было завалом, однако сразу остановился. Посреди зеленого тела неожиданно рассвела алая роза, потом вторая, третья. «Получается, хреново ты копируешь умение. У меня бы полился сок». В любом случае, дорогуша, сегодня ты решила стать не самым сильным человеком в этом городе. По крайней мере, против пулемета никаких контраргументов я точно не придумал. А значит, и ты. Однако на этом приключения маленького колючего мужичка, меня, то есть, не закончились. Сначала грохнуло так, будто выстрелили из гаубицы. А после стена за мной стала покрываться внушительными дырами, будто в них шмальнули крупной картечью. «Да вы что, сговорились, что ли? Решили меня сразу со всеми няньками познакомить?» Эту красавицу звали Мартира. Стреляла чем-то вроде здоровых боезарядов, только невидимых. Разруха в квартале, где укрылся крыл, была ее рук делом. Это я понял лишь сейчас. К слову, я ее уже видел. Ну, не глазами, а своими, прошу прощения, корневищами. Она и была та самая внушительных размеров женщина, намывавшая свои телеса в душе. А вот теперь чистенькая, свежая, злая, как черт, выбралась наружу убивать меня. Что можно было ей противопоставить? Ну, к примеру, легкую атлетику. Иными словами, сейчас надо бежать, что есть мочи и не останавливаться. Потому что если меня накроет, то валькириям достанется зеленое решето. Но бог, дьявол, а может и сам голос, словно следя за моими попытками выжить, решили подложить очередную свинью. Потому стоило мне сделать несколько шагов в бешеном рывке, нога влетела в обломок стены, валяющейся посреди дороги. Первой моей мыслью было, какой же нехороший человек оставил здесь этот не совсем уместный для данного места кусок строительного мусора. Куда в конце концов смотрит жилищное хозяйство района? Придется писать в управу. Правда, мозг быстро обработал эту красивую и изящную мысль в одно емкое слово, вырвавшееся у меня при падении. Падая, я успел развернуться, чтобы увидеть замершую на выходе из квартала массивную женщину. И понял, что ничего не успею сделать. Та подняла две руки, и асфальт вокруг меня стал вздыматься острыми осколками. А вот я оказался полностью невредим. Либо у мортиры какие-то проблемы с целкостью, либо, как говорил Черномырдин, одно из двух. Видимо, мое нежелание умирать или хотя бы становиться инвалидом первой группы тоже немного удивило Валькирию. Потому что она встряхнула руками и вытянула их вновь. Ага. Разумеется, в этом все дело. Конечности не перезарядила. Асфальт вокруг походил на шоколад, который засунули в задний карман мартиры а потом про него забыли а я по-прежнему даже не пытался хоть сколько-нибудь быть вежливым человеком и раз и навсегда умереть. Немыслимое свинство с моей стороны. «Шипастый! Уходи! Я долго не продержусь!» Сквозь дождь я услышал, как пытается докричаться до меня парнишка из молчунов. Следом заговорил пулемет. Однако Мартира успела дернуться и скрыться за стеной, от которой тут же откололся внушительный кусок. «Ага. Вот в чем дело. Безопасник своей способностью как-то прикрыл меня. Только я до конца так и не понял, как у него это получилось. Подобное не было похоже на какой-то невидимый щит. Тело мое не укрепилось. Кровавый круг тоже сбросим со щитов. Он только у Алисы». «Ладно, спрошу при случае». Я вскочил на ноги, бросившись прочь. Вдалеке, с другой стороны квартала, уже запели одиночными выстрелами автоматы, изредка перемежаясь с короткой очередью. «Так, и блокиратор с ребятами работают. Хорошо». Мне удалось почти добраться до дома, в котором расположилась первая группа, когда мортира устроила прощальную гастроль. Видимо, успела высунуться и шмальнуть по мне. И вот теперь я с чувством, толком и расстановкой рассмотрел, как работает способность безопасника. Стена дома в нескольких местах начала сминаться, словно кусок картона. Однако невидимые снаряды продолжали углубляться и творить свое разрушение, уже расходясь от меня. Будто они были одним магнитом, а я другим. Только полюса у нас оказались одинаковые. Получается, безопасник не ставил щит. Его способность заключалась в том, чтобы постараться максимально отвадить от меня действия всякой опасной херии. Интересно, а с пулями такой финт ушами работает? Я бы посмотрел подобные испытания. Правда, на другом человеке. Наконец я оказался во дворе дома, где укрылись слепой с компанией. Немного отдышался и понял, что сердце бешено бьется не столько от короткого спринта, сколько от пережитого волнения. Староват ты становишься шип для подобной хрени. Время — самая беспощадная с**ка, которая встречалась мне на пути, потому что она не знает пощады. Но ничего... Пороха у меня в пороховницах достаточно. Молодые могут позавидовать. Мы еще покажем городу, из какого теста слеплены. Я бегом поднялся на третий этаж и обозначил условным стуком. Не хватало еще, чтобы после всего этого свои же и завалили. А потом уже вошел внутрь. Миша с безопасником просматривали улицу а слепой нацелился на главный выход из квартала Валькирий, сейчас пустующий. Ну, если не считать беспорядочно разбросанных женских трупов. Вдали изредка раздавались одиночные выстрелы. Значит, и прорыв со стороны блокиратора прекратился. Сами мужики оказались в приподнятом боевом духе. Безопасник даже вперед подался, явно желая что-то сказать но чуть не поскользнулся на куче пустых гильз. Пришлось цепляться за стол, на котором лежал слепой. Что с той бабищей, которая в меня из невидимого гранатомета стреляла? — Я ее снял. — Аккурат, когда высунулась, чтобы тебя зацепить, — ответил Михаил. — Вот хрен вам, дядя Миша! — обиженно надулся безопасник. Звучало забавно, совсем как в том анекдоте про Козлова где и на вы, и по фамилии. Вы ее только ранили, а я уже подстрелил. Ша, отмахнулся Михаил. Будешь мне рассказывать. Вы еще подеритесь, горячие финские парни. Я рассматривал через окно квартал Валькирий. Или по поводу камней жадничаете? Договорились же. Все с убитых до прихода основного отряда делим поровну. Да черт с ними, с камнями пробурчал безопасник. «Просто обидно. А убитых мы уже и так посчитали, Семнадцать штук». «Да уж», — сокнул я, пересчитывая за пацаном. «Нет, ошибки не было. В проходе действительно лежало семнадцать бывших агрессивных родительниц за права женщин». «Почему бывших?» «Думаю, и так понятно». «Восемнадцать!» Если вы не заметили, крылышки у всех валькирий внезапно исчезли. Думаю, с той стороны ребята тоже поработали. Итого, получается, мы выкосили большую часть всех гарпий. Может, тогда закрепим успех?» У безопасника засветились глаза. «Славы хочешь? Или перед башкой выслужиться решил?» Жестко осадил его лекарь. «Все равно не даст, даже не трепыхайся». А мертвым слова ни к чему. «Не обижайся на Мишу, но он прав», — улыбнулся я, заметив, как вспыхнули щеки у безопасника. «Одно дело расстрелять кучу паникующих баб, которые еще не поняли толком, что происходит, и совсем другое — штурмовать готовых обороняться бойцов в зоне незнакомой нам жилой застройки. Весь наш успех заключался в эффекте неожиданности». Мы застали Валькирии врасплох, воспользовавшись ситуацией. А дальше начинается суровая и кропотливая работа. Поэтому будем ждать отряд башки. И мы стали ждать. По моему разумению, Валькириям следовало прорываться именно сейчас и исключительно через один выход. Распределить стрелков по квартирам, на которых смотрели на нас потому что сидеть сложа лапки было глупо. Так и произошло. Только валькириям была чужда военная тактика, поэтому прорыв походил скорее на вялую вылазку. Благополучно отхватив пощам и обогатившись двумя двухсотами, некрылатые бабы решили, что и мы внутри квартала очень хорошо и вольготно. Угу. Иногда, чтобы не решать проблему можно сделать вид, что ее просто не существует. С другой стороны, нам же было лучше. Раз в час со стороны блокиратора раздавалось два одиночных выстрела, на которые мы отвечали тем же. Мол, все в порядке, ведем наблюдение дальше. А когда солнце, если судить по внутренним часам и обилию света, окончательно поднялось над ненавистным мною городом, подоспели и молчуны. Я лично встречал шестнадцать мужчин во главе с башкой во дворе квартала, который вроде как стал нашей базой. «Задержались», — буркнул я. «Нарвались на каких-то странных существ», — стала оправдываться башка. Они даже ранили белоручку. Она указала на крепкого, коротко стриженного мужика, — квадратная челюсть которого свидетельствовала, что эта человеческая особь сначала делала, а потом думала. «Да ничего серьезного», — отмахнулся он, будто стесняясь, и убрал руку, видимо, раненую за спину. «Царапина!» «Покажись, Миша», — сказал я. «Да я же говорю, ничего серьезного», — оскалился тот улыбкой добродушного маньяка. «Ну, раз так...» Я пожал плечами. Получается, у нас на подходе новая волна. А я-то уже по голосу скучать начал. Ладно, тут, думаю, все ненадолго. Большую часть мы ликвидировали, остались недобитки. Правда, среди них монашка и одна из матерей. Периметр оцеплен, так что особо прыткие барышни отведают свинца, если решат сбежать через окна. Заходим, зачищаем двор. Выставляем группу прикрытия, а потом медленно и методично квартира за квартирой проверяем весь квартал. «Кто у вас тут самый стрелковый стрелок?» Башка показала на шестерых мужичков разной степени потрепанности. Вооружены они были кто во что горазд: Несколько калашей из сотой серии, вепрь, тигр и даже винтовка Мосина. Последнюю в руках держал низенький бурят лет сорока с весьма хитрым и одновременно любопытным взглядом. А! А башка говорила, что патронов на 7,62 миллиметра у нее больше нет. Получается, лукавила. «Это откуда такой раритет?» — поинтересовался я. «Нашел», — уклончиво ответил он. «А что, у вас другого оружия нет?» «Этот лучше!» похлопал тот по винтовке. Собаку в глаз бил. Не хотел шкуру портить. «А не возьми, да исчезни вместе со шкурой», улыбнулся я. «И как тебя зовут, следопыт-охотник?» «Бурят», ответил счастливый обладатель винтовки Мосина. «Ну да, чего это я?» Город был лишен всего ненужного наносного. Поэтому имена здесь рождались удивительно быстро. Толстый, лысый, бурят, громбаба. Ладно, по поводу последней вопросы к моей больной фантазии. Значит, слушайте сюда, мужики. Вы будете контролировать внутренний двор, когда мы зайдем. Чтобы ни одна гнида не высунулась, ясно? Так, у нас должно было быть шесть дробовиков, так? Я вспомнил то, что говорил Башке. Посчитал бойцов, получилось даже восемь. «Вы начнете зачистку квартир. Вы...» — указал я уже другим. «Снимите броники и отдайте им. Пацанам нужнее». «Эй, ты длинный. Там на углу остатки дома. Видел, когда сюда шли?» «Так точно шипастый. Там наверху засела вторая группа. Да беги до ребят, скажи, что сейчас начинаем. У них задача прежняя, чтобы никто наружу не вылез» и блокиратора сюда позови, а сам вместо него останется. Скажи, что псих за старшего. Стой! Ты, главное, обозначься заранее, а то подстрелят. Я посмотрел вокруг и зацепился взглядом за еще парочку молчунов. Выдвое сюда наверх. Скажи Мише, что с нами пойдет. Хвост его определим. Лекарь лишним не будет. И безопасника тоже зовите. Уж очень мне его способность нравится. Я присел на корточки, объясняя отряду порядок действий и всякие мелочи вроде сигналов управления и взаимодействия. Сразу грузить не стал. вел лишь основные понятия. Я, ты, вперед, стой, входи, тишина, враг и прикрывай. Им бы это запомнить. Несколько раз повторив изученное, я дал приказ выдвигаться. Солнце окончательно взошло. Даже самые сонливые валькирии уже умылись и почистили зубы. Поэтому, думаю, настало пора дать немного рока в этой бере.